Рассказ она начинает за работой, склонившись над раскладным столом, заваленным проводами. Маргарет, не спеша берет провод и нарезает на кусочки в палец длиной, а концы зачищает надфилем, поднимая облачка серебристой пыли. Чиж ждет, застыв на краешке ковра, смотрит. А по ту сторону затемненных окон рассвет понемногу добавляет красок в тусклый мир. Начну! «С того», — говорит она, — «как я сюда попала?» Чаяния родителей, что привели их на другой континент, отразились и в имени дочери — Маргарет, премьер-министр, принцесса, святая. Имя с древней историей, как выносливое дерево с цепкими корнями. По-французски «ля Маргарит» — ромашка, по латыни «маргарита» — жемчужина. Отец и мать ее — Ревностные католики родом из Дзюлуна, полуостровной части городской зоны Гонконга, учились у священников и монахинь, с детства причащались, исповедовались, ходили каждый день к мессе. Святая Маргарита, победительница драконов, нередко изображалась в драконьей пасти. Вот о чем узнала она много позже. За два месяца до ее рождения к ним в почтовый ящик подбросили бомбу. Силой взрыва сорвала с петель алюминиевую дверцу и покорежила, словно из ящика рвался на волю крохотный злобный бесенок. Новый почтовый ящик, новый дом, отец — новоиспеченный инженер на заводе в одном из городков Среднего Запада. «Взрывная сила минимальна», — сказали в полиции, чья-то глупая шутка. Потом отец Маргарет, потный с прилипшими ко лбу волосами, выкапывал из земли столб, на котором висел почтовый ящик, а мать смотрела с порога, положив руку на живот, где наливалась Маргарет. Их новые соседи тоже молча глядели из окон и дружно попрятались, когда столб впадался, и покореженный ящик с лязгом рухнул на землю. До пакта оставался еще не один десяток лет». Но уже тогда ее родители чувствовали, как соседи следят за каждым их движением, и решили — лучше не выделяться. И когда родилась Маргарет, ее одевали в розовые вельветовые комбинезончики и туфли с ремешками, вплетали ей в косички розовые ленты. Когда она подросла, ей стали покупать одежду с безголового манекена в универмаге. Что на манекене, то и на ней. Украдкой приглядывались к соседским детям и покупали дочери то же, что и у них. Барби, кукольный домик, тряпичную куклу Сюзанну Мэриголд, розовый велосипед с длинной белой бахромой на ручках руля, игрушечную духовку, где загоралась лампочка и пеклись шоколадные кексы, камуфляжные штаны из каталога, отцовская любимая поговорка, птица, что выглядывает из листвы, легкая добыча, мамина, Торчащий гвоздь забивают. Маргарет не помнит, чтобы родители при ней говорили по-кантонски. Лишь спустя годы она поняла, чего была лишена. По пятницам они всегда заказывали пиццу, резались в настольные игры. На воскресных службах в церкви их черные головы выделялись среди моря русых. Отец пристрастился смотреть футбол, пить пиво с соседями. Мать купила набор противней и научилась печь запеканки. Маргарет росла начитанной, любила стихи. Вслед за родителями она старалась не выделяться, во всем держалась золотой середины. Выделяться — значит привлекать хищников, куда безопаснее слиться с пейзажем. Училась она средне, оправдывала ожидания, но редко их превосходила, не доставляла хлопот, но и не служила примером. Окончив школу, поступила в университет в Нью-Йорке. «В городе», — говорила мать, как будто других городов на свете нет. Ее влекла призрачная надежда. «Вдруг в городе каждый волен жить по-своему? Вдруг город, словно наждак, сотрет с нее эмаль и обнажит расплавленное, клокочущее нутро?» В первые дни она одевалась, как эталонная нью-йоркская девушка. Черные джинсы, туфли на высоком каблуке, шелковая блузка. Шик, утонченность, тайна. А потом, на третий день после приезда, когда она выходила из вагона метро, навстречу ей проплыло бородатое существо в изумрудном вечернем платье и, подобрав юбку, скользнуло на место, где только что сидела она. Никто даже головы не повернул. А существо... Достав из складок платья номер Нью-Йоркера, углубилась в чтение. Закрылись двери, и поезд умчался. Скоро ей предстояло увидеть еще и не такое. Велосипедиста, едущего сквозь пробку, гудя во все горло, словно сирена. ду ба ду, -ба -ду Престарелую даму, с ковыляющую по бродвею и горланищую в такт шагам. «Наш Бог, всемогущий Бог!» совыкупляющуюся парочку на открытой веранде. Женщина обвивала ногами талию мужчины. Узкий проулок, точно рупор, направлял вопли на прилегающую улицу. И ни один прохожий не остановился, не ухмыльнулся, не оглянулся. Все спешили мимо, занятые только собой, своими делами. Начался дождь. Потоки воды заливали город, и Маргарет забежала в книжный магазин, растрепанная, мокрая, как мышь, и никто даже бровью не повел. «Здесь тебя не замечают», — поняла она. «А значит, можно делать что угодно, быть кем угодно». В общественном туалете она сняла мокрые носки, подставила под сушилку для рук, и никто даже слова не сказал. Когда носки высохли, и Маргарет их надела, от кончиков пальцев застроилось тепло. Никогда в жизни она не чувствовала такой свободы. Она отрезала волосы, выкрасила прядки в малиновый цвет, пробовала на прочность границы, проверяла, когда на нее начнут оборачиваться. Постепенно сменила весь гардероб. Каблуки стали выше, юбки короче, джинсы — дыра на дыре. Сделала пирсинг. Никто ни разу не обернулся. То ли дело дома — Там не просто оборачиваются, а глазеют. Там хочешь, не хочешь, а веди себя примерно. Не привлекай внимания, как птичка, притаившаяся в листве, как гвоздь, сидящий по шляпку в мягкой, уютной древесине. Надо быть незаметной, иначе не выжить. Уже тогда все потихоньку начинало рушиться. Сокращался рабочий день, снижались зарплаты, цены ползли вверх. Но не везде. Люди по-прежнему покупали одежду, ходили в рестораны. По ночам целые кварталы гудели, сверкали огнями. Люди собирались вместе лишь за тем, чтобы порадоваться жизни, молодости и темноте. Еще можно было веселиться, предаваться безделью. Еще можно было сидеть на крыльце или на скамейке в парке, улыбаясь в ответ на улыбки прохожих. Маргарет окунулась в городскую жизнь. словно в океан. Устроилась официанткой, прогуливала лекции и бродила по городу, жадно впитывала его в себя, исследовала самые потаенные уголки, завела друзей. В китайском квартале тогда еще можно было услышать кантонскую речь, и Маргарет стала покупать китайские газеты и, вооружившись словарем, ночами корпела над иероглифами, учила их написание, чтение, как изучают тело любимого человека. Тогда она впервые осознала, что прежняя жизнь ей сделалась мала, как детская пальтишка. Она научилась пить и флиртовать, научилась наслаждаться и дарить наслаждение. В то время она уже писала стихи, царапала строчки на обрывках бумаги, на продуктовых чеках, на обертках от мятной жвачки. Каждое слово, как алмазная крошка, острая, колкая. Казалось, это пишет кто-то другой. Она и не подозревала, что в ней скрывается второе «я». Надвигался кризис. Он был уже на пороге. Но по-прежнему выходили журналы, оставалось время для стихов, и было кому их читать. А редакторам нравился ее напряженный ритм, ее строки, необузданные, пружинистые. образы, что впивались в самое сердце и не отпускали. Гонораров ей никогда не платили. Ну и не беда. По вечерам они с друзьями скидывались на вино и пили из пластиковых стаканчиков у кого-нибудь в общаге, сидя кружком с перепачканными красными губами. В те дни город был как в лихорадке. Все словно чувствовали, что близится гроза, и в воздухе искрит. В глазах родителей Это было безумием, а ей казалось, что ничего нет правильнее и логичней. Если мир объят пожаром, чем не повод и самому ярче гореть. Ночные посиделки плавно переходили в утренние. Денег ей зачастую хватало только на кофе в первой встречной забегаловке. Домой она возвращалась пешком, чтобы сэкономить на такси, и рассвет на ее глазах золотил город. Она ходила на вечеринке. танцевала, целовалась с незнакомцами из чистого любопытства. Зачастую это заканчивалось в постели. В ее, в его, в чьей-то еще. Красивые мужчины, красивые женщины. В те дни они были повсюду, ослепительные, как сверхновые звезды. От того времени в памяти у нее осталась картинка. Ночной клуб, темнота, густой жаркий воздух. Толкотня, лоснящиеся от пота тела. Пульсирующий свет выхватывает из мрака то чей-то глаз, то губы, то руку, то грудь. Чувство, что растворяешься в толпе, в потной бесформенной массе, где каждый движется сам по себе, но в едином со всеми ритме. Над головами яркие огни. Под утро все разбегутся, а они так и будут мерцать. Пол под ногами танцующих липкий от пролитого вина. Комендантский час тогда еще не ввели. Все началось незаметно, как почти всегда и бывает. Она училась тогда на третьем курсе. Начали закрываться магазины. Окна заделывали изнутри монтажной пеной. Сначала лишь кое-где, словно кариес. И вдруг оказалось, что опустили целые кварталы по всей стране. Аренда вздорожала, покупатели перевелись. На улицах прибавилось попрошаек, бренчащих мелочью в бумажных стаканчиках из помойки, с картонными табличками Семья из пяти человек потерял работу, помогите, чем сможете. Цены росли, а люди нищали. В магазинах одежды устраивали акции минус 10%, 20, 45, и все равно свитеры так и висели на вешалках, и хоть бы кто примерил. Всем стало вдруг. Не на что и некогда. Каждый десятый по статистике остался безработным, потом каждый пятый. Люди лишались машин, затем жилья и, наконец, терпения. Ресторан, где работала Маргарет, закрылся. Заведение с полувековой историей осталось без посетителей. А те немногие, что заходили, заказывали только кофе и торчали за самыми дальними столиками, пока тот не остынет. Хозяин плакал, когда заколачивал дверь. Он здесь играл за стойкой еще ребенком. Маргарет принялась обходить рестораны в поисках работы, но ей смеялись в лицо или только головой качали. В одном управляющий сказал ей ласково «Ступай домой». Прежде чем станет лучше, сказал он, сначала должно стать хуже, если вообще станет лучше. Дочь его, ровесница Маргарет, тоже недавно лишилась работы. Экономисты так и не сумели договориться по вопросу, что вызвало кризис. Одни ссылались на неблагоприятную фазу цикла. Дескать, у всего есть циклы, как у эпидемий или нашествий саранчи. Другие во всем винили биржевых спекулянтов, инфляцию, неуверенность людей в завтрашнем дне, но у всего этого тоже есть причины, не до конца понятные. Со временем принялись ворошить прошлое, выискивая, на кого бы возложить вину. И спустя годы сошлись на Китае из вечной желтой угрозе. За каждым проявлением кризиса видели его происки. Но в одном... все с самого начала были единодушны. Такого тяжелого кризиса не знали с восьмидесятых. Нет, со времен Великой депрессии. А потом стало и вовсе не до сравнений. Верхушка спряталась за запертыми дверями, затаилась, пережидая тяжелые времена. Когда стали закрываться магазины, заказывали товары издалека по заоблачным ценам. Люди среднего достатка затянули пояса, стали охотиться за скидками. Все, что можно сокращать, сжимать, урезать, больше никаких поездок, никаких развлечений. Чем дальше, тем меньше. Те, кто жил от зарплаты до зарплаты, покатились по наклонной, считая потери. Сначала лишались работы, потом жилья, потом достоинства. По всей стране людям нечем было платить за квартиры, что ни день кого-то выселяли. Появились фотографии, мебель, бесцеремонно выброшенная на тротуар. Целые семьи жмутся друг к другу на диванах, стоящих возле домов, а прохожие смотрят, как хозяева меняют замки. Тут и там выгоняли на улицу должников, пустели целые районы. «Коррективы» — так вначале называли это в новостях — Как будто времена всеобщего достатка, когда люди не голодали и имели крышу над головой, были ошибкой, а теперь восстанавливалась справедливость. В Хьюстоне очереди за бесплатной едой растягивались на целые кварталы. В Сакраменто нужно было отстоять час за банкой фасоли и парой пачек крекеров. В Бостоне люди ночевали в церквях, а с утра на улицах появлялись новые бездомные. Вскоре начались уличные выступления, забастовки, шествия, мирные и с насилием. Разбитые витрины, мародерство, поджоги, гнев и отчаяние выплескивались наружу. Полиция, вооруженная до зубов, по всей стране повторялось одно и то же, отличаясь лишь по накалу. Маргарет смотрела, как мало-помалу пустеет Нью-Йорк. Те, у кого где-то еще был дом или родня, уезжали. выкручивались, скидывались на дорогу. Те, кому бежать было некуда, тоже пропадали, но по-своему прятались, отсиживались или погибали. Под крышами покинутых домов запели птицы. «Экономический кризис», — объясняли в газетах. А позже, когда затронуло не только экономику, когда люди начали терять самоуважение, смысл жизни, желание вставать по утрам, упорство веру в другую жизнь и память о ней надежду на лучшее в ход пошли другие фразы наш затяжной общенациональный кризис повторялось в заголовках а вскоре даже слова стали экономить кризис и все единственная доступная роскошь заглавная к в университете занятия стали переносить потом отменять общежитие затихло на глазах Родители забирали детей домой. От родителей Маргарет поступали невеселые вести. Неоплачиваемый отпуск на заводе, пустые полки в магазинах. «У меня все хорошо», — уверяла Маргарет. «Я остаюсь. Все в порядке. За меня не волнуйтесь. Осторожней там. Я вас люблю». А положив трубку, прочесывала коридоры общежития, ища, чем бы разжиться из мусорных пакетов. Одежда, обувь, даже если велика, все равно сгодится. Одеяло, книги, ополовиненные пачки печенья. Почти все комнаты были заперты. Доски объявлений вытерты дочисто. Лишь на одной нацарапано черном. «Встретимся по ту сторону». Маргарет провела пальцем по буквам. Несмываемый маркер. Спустя три недели в коридоре общежития ей впервые встретилась живая душа, Доми. Они вместе ходили на курс «Марксизм и литература двадцатого века», в те еще времена, когда были занятия. Изысканная, многоопытная Домми с подведенными глазами, стрелки будто рвутся в небо. Доми, от слова «доминировать», сказала она, как-то выгнув бровь. Сейчас без подводки глаза у нее стали огромными, совсем детскими. Взгляд кролика, а не ястреба. «Здесь еще кто-то есть. Значит, не я одна такая чокнутая», — говорит Доми. «Идем, пора». У Доми был бывший, а у него девушка, а у той — сестра с трехкомнатной квартирой в районе Дамбо. Теперь они жили там в шестером. Сестра со своим приятелем в одной комнате, бывший с девушкой в другой, а в гостиной — доме на диване и Маргарет в спальнике на полу. Гостиная была такая маленькая, что когда они протягивали в темноте руки, их пальцы сплетались. Все это Маргарет рассказывает Чижу в темном особняке, разматывая катушку с проводом, снимая красную изоляцию, под которой блестит медь. Движения ее быстро и отточены. Смотреть на нее все равно, что наблюдать за работой часовщика. Чиж сидит напротив нее, обхватив колени, заворожённый ее рассказом, ее руками. За окнами, затянутыми черной пеленой, в разгаре утро. Кризис давно позади, город ожил, а в комнате, где светит тусклая лампа, островок тишины. Они сидят вдвоем в замкнутом мирке, прислушиваются. У сестры с квартирой, одной из немногих счастливец, до сих пор была работа. Работала она в мэрии, отвечала на звонки, выясняла, что нужно людям. А нужны им были жилье, продукты, лекарства, а заодно утешение и поддержка. Чем она могла им помочь? Добрым словом, обещанием передать их просьбы по нужному адресу, дать другие номера, куда можно обратиться. В окна мэрии, бывало, летели кирпичи, а то и пули. Столы вскоре пришлось сдвинуть подальше от окон. Друг ее работал охранником в упустевшем небоскребе в центре Манхэттена, когда там бурлила жизнь, и было целых три группы лифтов. Одна для нижней половины, другая для верхней, плюс скоростной лифт на последний этаж. Теперь всех сотрудников отправили по домам. Кого в бессрочный отпуск, кого и вовсе уволили. И он обходил коридоры восемьдесят этажей брошенных комнат. Там были компьютеры, удобные кресла, кожаные диванчики табачного цвета. Тем, кто сидел на них когда-то, доступ в здание был закрыт. А те, кто всем этим владел, отсиживались в своих домах на Лонг-Айленде, в Коннектикуте, в Киуэсте, пережидали кризис. Однажды, когда все остались совсем без денег, а есть хотелось, он пробрался наверх, стащил ноутбук, продал... и приволок домой девять пакетов, набитых всякой снедью, таких тяжелых, что на ладонях у него остались отметины. Продуктов им хватило на две недели. Бывший парень Доми и его девушка хватались за любые подработки, заколачивали окна разорившихся фирм, грузили в машины вещи тех, кто бежал из города. Он был коренастый крепыш, бритый наголо. Она, рыжеватая, шустрая, Оба лёгкие на подъём. В Куинсе закрылся склад. То-то они порадовались. Целый месяц грузили на теплоход ящики и получали деньги, пока корабль не уплыл то ли на Тайвань, то ли в Корею. Они не знали, куда. А склад стоял пустой и гулкий, и длинные солнечные лучи вспарывали пыльный воздух. Когда никакой работы не подворачивалось... Они прочесывали улицы, искали, чтобы сдать на переработку. Наведывались в богатые кварталы, где в мусоре попадаются сокровища, а хозяева смотрели на них сверху сквозь двойные стекла, как на ворон, клюющих хлятину. Однажды в парк Слоупе у них на глазах из дома вынесли на носилках человека под белой простыней. Особняк его остался на время без присмотра. Когда стемнело, они вернулись, залезли в дом — Мебель и одежду к тому времени уже растащили, зато они выдрали из стен несколько метров медных труб и проводов, а девушка нашла серебряные часы, изящные, исправные с гравировкой «А» от «К» и нацепила, прежде чем умчаться в темноту. Совесть никого из них не мучила, во всяком случае тогда. Что лучше, оставить вещи валяться без дела, Или превратить их в тепло, в еду, в веселую пьяную ночь В ожидании то ли конца кризиса, то ли конца света Выбор был очевиден Ну а Доми и Маргарет стали курьерами Разъезжали по обезлюдевшему, окутанному зловещей тишиной Манхэттену Курьерская доставка была дешевле почты, для которой наступили скверные времена Финансирование урезали Персонал сокращали, цены на бензин взлетели, грузы воровали прямо с машин. А велокурьер за три доллара доставит посылку через час. Первой приступила к работе Маргарет. Однажды утром она увидела у крыльца велосипед без замка. Вечером он по-прежнему был на месте, и Маргарет присвоила его без зазрения совести. Курьеры колесили по городу, встречаясь на маршрутах. И вскоре Маргарет уже всех знала в лицо и по именам. Через пару недель, когда подвернулся второй велосипед, к ним присоединилась и доми. С наступлением темноты во многих районах становилось опасно. В парках кучковались безработные, пропивая последние гроши, и к вечеру их тянуло на подвиги. Женщины на собственном горьком опыте учились их избегать. Маргарет с детства научилась оглядываться через плечо, по мимолетным жестам распознавать угрозу, отбиваться, если нельзя спастись бегством. Доме, выросшее в Уэст-Порте с отцом, летний домик, уроки верховой езды, бассейн, ни к чему подобному не была готова. Иногда она вскрикивала во сне, отмахивалась, словно кто-то ей метил в глаза. Маргарет забиралась к ней под одеяло, обнимала ее покрепче. гладила по голове, и доме затихало, успокаивалась. По утрам в тех немногих магазинах, что упрямо цеплялись за жизнь, зачастую бывали выбиты окна, полки опустошены, ревела сигнализация. Но на помощь никто не спешил. Многие безвылазно засели дома. И вскоре Маргарет уже вовсю бегала с поручениями, передавала записки за пять долларов, потом за десять, но с тех, кто нуждался, брала всего доллар. Приносила лекарства из аптек, продукты, тампоны, батарейки, свечи, алкоголь — все, что помогало продержаться день. Бумажные деньги, которыми с ней расплачивались, она сворачивала и прятала в лифчик. Под утро, вернувшись в квартиру, пересчитывала и расправляла бумажки, влажные и размягшие от пота. В ту пору ей стало совсем не до стихов. Со временем... ко всему привыкаешь, ко всем нововведениям местных властей, стремящихся хоть как-то поддерживать порядок. Когда выходить на улицу, когда сидеть дома, какими группами можно собираться, маленькими — еще меньше. Если город или штат накроет эпидемия, то некому работать и оплачивать больничные, не хватает врачей, и лекарств — Только и остается, что взять парацетамол в ближайшей аптеке или что-нибудь покрепче в соседнем винном магазине. Всюду очереди, все в дефиците, кроме злобы, страха, горя. У подножия мостов и виадуков вырастают, словно гроздья поганок, палаточные лагеря. Везде одно и то же, если верить новостям. И уже привыкаешь к очередям, к попрошайкам на тротуарах с рукописными картонными табличками «Помогите, чем сможете». Учишься следить за ними краем глаза, не встречаясь взглядом, обходить их на пушечный выстрел. Еще издали улавливаешь крики, звон стекла. Не успеешь понять, в чем дело, а ноги уже сами несут тебя на другую улицу, прочь от опасности. Привыкаешь сооружать бутерброды с тем, что под рукой, с кетчупом, с майонезом, с солью, с чем угодно, лишь бы не есть сухой хлеб. Привыкаешь заваривать кофейную гущу, по-второму... по третьему разу, и так неделями. Или вместо кофе хлебать кипяток, лишь бы согреться. Привыкаешь не разговаривать с людьми на улицах, пробираться мимо, сделав вид, что спешишь куда-то. Привыкаешь к плачу сирен. Через какое-то время уже не задумываешься, куда они мчатся, кому на помощь. Знаешь, что где-то там, в замках, забаррикадировались богачи в тепле и сытости, почти в довольстве. но скоро перестаешь о них думать и вообще перестаешь думать о других. В конце концов, и к этому привыкаешь, а заодно и к тому, что люди пропадают, уезжают домой или в другие края в поисках лучшей доли или просто исчезают. К чему привыкнуть невозможно? Маргарет так никогда и не привыкла. Так это к тишине. На «Таймс-сквер» светофоры работали исправно, но непонятно для кого, машин ведь почти не осталось. На допустевшем портом с криками носились чайки. Разговоры с родителями были краткие, Несколько минут, не больше, связь прерывалась, время стоило дорого. По-настоящему хотелось узнать только одно, что все живы-здоровы. Бывало, проезжая на велосипеде через центральный парк, Маргарет не встречала по пути ни одной души, ни на тропинках, ни на озере, ни следа человека. Не считая палаток, белевших на овечьем лугу и мигом исчезавших, стоило прокатиться слуху о полицейской облаве. В этой тишине слишком много времени оставалось на раздумье. Сколько ни налегай на педали, мысли все лезут и лезут в голову. В медовом свете лампы видно, как дрожат ее руки. Кризис. Кризис. Чиж был с детства о нем наслышан. Нельзя забывать уроки кризиса, твердили со всех сторон. Нельзя допустить повторения. Но невозможно описать, что творилось на душе у людей. Что не день выселения. Каждый день и каждую ночь беспорядки. Люди молили хоть о какой-нибудь помощи. Полиция опускала в ход резиновые пули и слезоточивый газ. Автомобили въезжали в гущу демонстрантов. По ночам выли сирены, носились по городу полицейские машины. По всей стране запылали пожары. Сегодня в Канзас-Сити, завтра в Милуоке и Новом Орлеане. Безумные сигнальные костры обездоленных и отчаявшихся. В Чикаго по Мичиган-авеню возле магазинов разъезжали танки, охраняя драгоценный товар. Виноватых еще не назначили. Пока. И ярость, паника, страх изливались на все подряд. Обжигали. Не давали дышать. Страх и злоба были повсюду. На безмолвных темных улицах после комендантского часа. В серых тенях зданий. В эхе твоих собственных шагов по пустым тротуарам. В ярких вспышках огней полицейских машин, мчавшихся мимо. Куда угодно. Только не тебе на помощь. Как об этом рассказать тому, кто ничего подобного не видел? Как объяснить, что такое страх тому, кому нечего было бояться? «Представь», — хочет сказать чижу Маргарет, «представь, как все, что ты считаешь незыблемым, превращается в дым. Представь, что все правила отменяются». «Есть хочется», — робко говорит чиж, — И маргарет вздрогнув приходит в себя смотрит на часы уже перевалило за полдень а он еще не завтракал маргарет мысленно клянет себя она совсем отвыкла о ком то заботиться отложив в сторону бокорезы она вытирает руки от джинсы сейчас сейчас приговаривает она роясь в пластиковом пакете рядом с диваном и наконец достает один единственный злаковый батончик За работой я обо всем забываю, — говорит она почти виновата. Забываю, что еду надо держать поблизости. Вот, угощайся. Чиш, развернув батончик, замирает. Наконец все становится на свои места. Заострившиеся мамины черты, темные круги под глазами. Она полностью поглощена своим делом. Почти не ест, а может быть даже... Почти не спит. День и ночь работает. Или как это назвать? «Ешь», — говорит мама ласково, — «съешь хоть что-нибудь. Вечером еще принесу». Из-под стола она достает другой пакет. В нем крышечки от двухлитровых пластиковых бутылок. Красные, белые, оранжевые, ядовито-зеленые, липкие, до сих пор чуть пахнущие колой, кофе, едкой шипучкой. Бросив горсть крышечек на стол, она берет одну, разглядывает, раскладывает их по парам. Неделю за неделей собирала она эти цветные кругляши на тротуарах, в черных глотках мусорных баков. «Но что ты с ними делаешь?» — спрашивает Чиш с набитым ртом. «На что они тебе?» Маргарет, взяв одну крышечку, сдвигает в сторону остальные, берет из кучки деталей транзистор — Яркий, в красную и желтую полоску, словно леденец, подносит к одной из тонких проволочных ножек паяльник, и в воздухе разливается острый терпкий запах канифоли. «Давай-ка лучше я тебе расскажу», — говорит она, — «как я с папой познакомилась». В ту пору она как с цепи сорвалась. Третий год кризиса. «Срать на все!» Таков был ее тогдашний девиз. Люди появлялись и исчезали, зачастую без предупреждения, неизвестно куда и почему. То ли по плану, то ли по стечению обстоятельств, то ли хуже. Случалось, когда Маргарет доставляла заказы, и ей плевали в лицо, мол, это все китайцы виноваты, это они высосали из Америки все соки. Она стала повязывать бандану на самые глаза. Да насрать, на все насрать. Соглашались они с Доми, и для них это значило «Не привязывайся ни к чему, ни к кому, главное — выжить». Эти слова они говорили друг другу почти ласково, вместо приветствия или поцелуя на ночь. «Срать на все!» — бормотала Доми, засыпая с ней рядом в гостиной, а Маргарет, завернувшись в спальник на полу, сжимала ей руку и шептала в ответ «На все!» и на их коже после тяжелого дня высыхал мелкими кристалликами пот. А потом появился Итан. День рождения Доми. Даже тогда его праздновали. Назло, вопреки всему. Целое море выпивки, квартира битком. Ну и плевать на запрет собраний. Воздух тяжелый и жаркий, точно кто-то дышит тебе в лицо. Доми уже напилась и не заметила его. Зато Маргарет заметила, и между лопаток у нее пробежал холодок. Знакомые чьих-то знакомых, совсем здесь не к месту, в угольно-сером костюме. В костюме! Почему-то так и подмывало шагнуть к нему и взлохматить волосы. В шуме, гамме и духоте Маргарет, ускользнув от доми, подошла и поймала его за галстук. Они устроились на пожарной лестнице на узенькой площадке шириной не больше карниза, где едва хватало места двоим. Они были друг к другу так близко, что запросто могли бы поцеловаться. Возле их ног стоял разбитый цветочный горшок с горой окурков. Итан, — представился новый знакомый, — окончил Колумбийский университет незадолго до кризиса, перед тем, как жизнь замерла. Всю ночь за спиной у них мельтешили. Входили в комнату и выходили, смеялись, пили, забывались на время. Ни Маргарет, ни Итан ничего не замечали. Ночной воздух сгустился вокруг, окутал их словно одеялом. Они все говорили и говорили, сначала глядя в темноту, потом щурясь от персиковых лучей рассвета, пробивавшихся между зданий. Вечеринка тем временем потухла, как засыпанный землей костер. На ковре и на диване дремали гости, жались друг к другу по щенячьи. Доми улизнула в постель не одна. Мне пора, сказал Итан, и Маргарет отдала ему пиджак, которым он укрыл ее от ночной прохлады. Впервые за все это время они коснулись друг друга. Хотелось его поцеловать, нет, укусить. Сильно до крови. Рада была познакомиться, — сказала она, — и ушла в дом. На следующий вечер, после комендантского часа, она перешла через мост и направилась в сторону от центра, прячась в тени всякий раз, когда приближались редкие машины. Велосипед она оставила дома. На улице даже пристегнутый велосипед к утру исчезнет, а Итан сказал, что живет на четвертом этаже. Изредка навстречу попадались прохожие и, переглянувшись с ней, спешили дальше по своим загадочным делам. Сто двадцать кварталов, и вот он, дом Итона, где недреманным оком сияет его окно. Маргарет поднялась по пожарной лестнице, сунула руку в приоткрытую форточку, и он, услыхав шорох, встрепенулся, отложил книгу, открыл пошире окно и впустил ее в дом. Утром на его плече Олел след от ее укуса. Доме все это было не по душе. «Тебя не узнать», — говорила она, но уме у тебя только он». Слово «он» она цедила сквозь зубы, Будто сплевывала. «Твой чудо-парень», — говорила она, «с чудо-хатой. Куда нам до него?» На самом-то деле у Итана была квартира-студия На четвертом этаже. Всего одна большая комната. Матрас, на котором и сидели, и спали. В углу кухонька, да древняя ванна на львиных лапах. Но там было тепло и уютно. Семья у Итана не была ни богатой, ни знаменитой. Отец — инженер, мать — медсестра в доме престарелых. Зато связи у них имелись. Квартиру Итан снимал у школьного друга матери с большой скидкой. Ему было где переждать кризис. Если на то пошло... Доми тоже могла бы жить в своей квартире, причем куда просторней, пожилая она только. Фирма ее отца выпускала микросхемы для половины компьютеров и мобильников в стране. У отца было две яхты, небольшой личный самолет, дома в Лондоне, в Лос-Анджелесе и на юге Франции. Еще один дом был на Парк-Авеню, где и выросла Доми. Однажды она показала его Маргарет. и обе плюнули на тротуар и сбежали, пока за ними не погнался отцовский шофер. Мать ее умерла, когда доме было одиннадцать, а отец спустя месяц женился на гувернантке-датчанке, и доме поклялась, как только вырастет и уедет из дома, с отцом больше не разговаривать. И не разговаривала. В колледже она рвала его чеки и отправляла ему по почте обрывки. «Так вот ты как!» Кипятилась в доме, решила отсидеться у своего богатенького парня, пока мы тут побираемся. Руки у Маргарет были обветренные в цыпках. Неделю назад на нее напали. Схватили за воротник куртки, но ей удалось вырваться. Воротник она пришила шерстяной ниткой. Красной другой не было, и шов олел под горлом, как свежая рана. Да насрать мне на вас обоих, сказала Доми. Но Маргарет не ответила. Она уже шагнула за порог. Он свободно владел шестью языками. Мог объясниться еще на нескольких. «Неплохо для белого парня из Эванстона», — шутил он. Родители его, заядлые путешественники, каждый год проводили отпуск в новой стране, и к десяти годам Итан успел побывать на четырех континентах. Он, как и Маргарет, был единственным ребенком — И это, среди прочего, их сблизило. То, что оба — последние веточки рода, и им предстоит соединиться, чтобы стать крепче, породить что-то новое. — А кантонский ты знаешь? — спросила Маргарет, и Итан покачал головой. — Только классический китайский, да и то плохо. И добавил, давай учить вместе ты и я. Он занимался этимологией, изучал происхождение слов. В детстве играл в слова, разгадывал с отцом кроссворды, а мама готовила его к конкурсным диктантам. На день рождения и на Рождество он каждый раз просил в подарок книги. В кризис, когда начали закрываться библиотеки и книжные магазины, ему нечего стало читать, кроме словарей, стоявших редком на подоконнике. В то первое утро... Маргарет, встав с постели, подошла на них полюбоваться. Толстые, желтые, двуязычные словари. Французский, немецкий, испанский, арабский. Некоторые языки и вовсе ей незнакомые. Мертвые языки, латынь, санскрит, английский толковый словарь толщиной с телефонный справочник с тонкими, как в Библии, страницами. Маргарет, не спеша провела пальцами вдоль корешков и повернулась к Итану, оба были еще не одеты с позолоченной утренним солнцем кожей, в изумлении, как будто вдруг признала в нем родную душу. Для Итана каждое слово таило секреты, заключало в себе историю, все прежние свои обличия. Он находил между словами... таинственные связи, изучал их родословную, отыскивал слова, общие по происхождению, подчас самые неожиданные. Для него слова были подтверждением того, что, несмотря на хаос вокруг, в мире есть логика и порядок, есть система, которая поддается расшифровке. Маргарет нравилась в нем эта непоколебимая убежденность, что мир можно познать, что, исследуя его частности, Получаешь представление о целом. Для Маргарет волшебство заключалось не в истории слов, а в том, на что они способны: одним беглым росчерком обозначить явление или чувство, выразить невыразимое, воплотить на миг образ, который тут же растворится в воздухе. И это, в свой очередь, восхищало Итана в Маргарет, ее жадное любопытство ко всему на свете то, что мир для нее. всегда был и будет до конца неразгаданным, полным тайн и чудес. Так что порой остается лишь хлопать глазами от удивления. Сидя в заперти, они читали. Взяв с подоконника какой-нибудь словарь, ложились с ним на матрас. Один пристраивал голову другому на колени. Зачитывали вслух целые словарные статьи, исследовали значения, и оба вели раскопки. Она... Как кладоискатель охотилась за словами, точно за драгоценными камнями, выкладывала из них мозаику, а он, словно археолог, докапывался до глубинной сути, искал следы попыток людей объяснить мир и объясниться друг с другом. Слово «оттестовать» восходит к латинскому «оттестор» — «свидетельствовать», а оно, в свою очередь, к слову «три», третья сторона — «свидетель». Слово «автор» родственно-латинскому «ауэго» — «содействуя росту» — тот, кто взращивает идеи, собирает урожай стихов, рассказов, книг. Слово «поэт» — если проследить его родословную с самого начала, произошло от греческого слова со значением «складывать в кучи» — древнейшая, самая простая форма творчества. Маргарет, узнав об этом, смеялась — «Вот чем я занимаюсь», — сказала она, — «складываю слова в кучи». «Крей», — прочла она вслух, — «разделяю, сужу». «Как сито», — сказал Итан, чтобы отделять хорошее от дурного. «Отсюда кризис, исход, перелом к лучшему или к худшему». Маргарет провела пальцем по его груди снизу вверх, коснулась нежной ямки между ключиц. «То есть», — сказала она, — «время определяться, кто мы». С улицы доносились вой сирен и крики, иногда пальба или салют. Беспорядки охватили страну, как степной пожар. Все кругом будто иссохло и готово было вспыхнуть. В Атланте безработные демонстранты подожгли мэрию, пришлось вызвать нацгвардию. Всюду взрывались бомбы — в административных зданиях, в метро, на газонах перед губернаторскими особняками, экстренные собрания, голосования, марши, митинги и никаких перемен к лучшему. «Когда же это кончится?» — вопрошали люди в тех немногих местах, где еще могли встречаться. В продуктовых магазинах меж полупустых полок, на лестницах многоквартирных домов, во дворах, сгребая сухие листья, поддерживая хоть какое-то подобие порядка, чистоты, нормальной жизни во времена, когда не осталось ни намека на нормальную жизнь. «Когда же это кончится?» — слышалось со всех сторон, но конца не было видно. А в квартире Маргарет и Итан пили чай с печеньем из кухонного шкафчика. После душа она надела старую рубашку Итана. а свое платье выстирала в ванне и повесила сушиться на штангу. Они закрыли окна, потом задернули шторы, варили суп, любили друг друга. Он ласкал ее, будто слизывал с пальцев масло. После любви, когда она лежала с ним рядом, прижавшись ухом к его спине, ей было спокойно, как никогда. Приятно, когда можно, наконец, вытянуться, если неделями спишь, сжавшись в комок. Однажды утром она просто-напросто взяла и осталась. Перед уходом она отправила Доме письмо. Жалкая попытка проститься после их недавней, самой бурной ссоры, когда Доме сбросила пиджак, что отдала ей Маргарет, мол, забирай, лучше буду ходить голой, и вышла, хлопнув дверью. Маргарет исписала вдоль и поперёк целый лист, а после не могла вспомнить, что написала, а о чем умолчала, чтобы избежать гнева доме, уберечь ее от боли. Так или иначе, Доми ни разу не позвонила, не зашла, и в конце концов Маргарет перестала ждать. В тиши квартиры Итана к ней стали возвращаться стихи. Робка. Не Несмело, как выходят из нор звери после грозы. Она писала о затишье в городе, о том, как изменился его ритм без людей, о любви, о радости и об уюте, об утреннем аромате его кожи, о тепле их постели, о том, как обрести покой среди хаоса, которому не видно конца, о тихом уголке, куда не долетает шум кризиса, Печататься было негде. Продолжали выходить только крупнейшие газеты, да и то с государственной поддержкой. Всем было не до поэзии, не до слов. Но она писала на клочках бумаги, на широких полях словарей Итона. Позже из этих строк вырастет ее первый сборник. Потихоньку, незаметно для всех, история кризиса стала обретать форму. Скоро она выкристаллизуется, словно осадок в растворе. «Мы знаем, кто все это подстроил», — стали говорить люди. «Спросите себя, кто окажется на подъеме, когда у нас спад?» Все решительно указывали на восток. «Посмотрите, как растет в Китае ВВП, повышается уровень жизни, у них даже крестьяне на своих рисовых полях со смартфонами ходят», распинался один депутат в палате представителей. «А у нас, в Соединенных Штатах, американцы справляют нужду в ведро, потому что воду им отключают за неуплату. Я вас спрашиваю, почему не наоборот? Я вас спрашиваю!» Кризис? «Это все козни Китая», — доказывали некоторые. «Это все их фокусы с пошлинами и курсами валют. Может быть, им даже помогают разваливать нас изнутри. Они хотят нас уничтожить», — задумали прибрать к рукам нашу страну. На тех, у кого не наши лица, не наши имена, стали смотреть косо. «Вот в чем вопрос», — повторяли все. «Что нам теперь делать?» Позвонила мать в истерике. Маргарет еле разбирала слова. Отца столкнули с лестницы в парке. Он шел им навстречу, тот человек. Они спускались, а он поднимался. Они в его сторону даже не взглянули. А он развернулся и толкнул отца в спину. Обеими руками, прямо меж лопаток. Отец в свои шестьдесят четыре сильно сдал, Похудел, усох, страдал артритом. И покатился, даже не пытаясь удержаться, просто рухнул вниз, словно кукла. Край нижней ступеньки раскроил ему череп над самым ухом. Все произошло так внезапно, что ни он, ни она даже крикнуть не успели. Когда мать Маргарет пришла в себя и оглянулась, обидчика уже и след простыл. Отец... Умер, не приходя в сознание, через два часа после ее звонка. На утро у матери на кухне опустевшего дома, слишком просторного для нее одной, отказало сердце. Об этом Маргарет, которой все не удавалось достать билет на самолет, узнала от полицейского, позвонившего ей как ближайшей родственнице. Все приметы были тогда уже налицо. хоть она их не видела. Отца не просто толкнули. Люди молча смотрели, как падает старик, и расступались перед его обидчиком. От неожиданности, от страха или с одобрением, в котором стыдились признаться даже сами себе. Все приметы были налицо. Мимо прошли трое. Женщина средних лет Парень лет двадцати, молодая мать с коляской, и лишь четвертый вызвал скорую, увидев, как старушка, склонившись над безвольным телом мужа, не кричит, а шепчет ему что-то на языке, на котором они за много лет не сказали ни слова, даже между собой. В отчаянной надежде, что слова эти таятся в самой глубине его души, и он услышит. Я не поняла, что он так сильно пострадал. Сказала потом своему мужу свидетельница, когда в новостях сообщили о несчастном случае. Думала, поскользнулся, упал, всякое бывает, не хотела вмешиваться. Услышал то ли китайский, то ли другой незнакомый язык, оправдывался другой свидетель, молодой парень. Просто понял, что не английский, а знаете ведь, что сейчас про Китай говорят? Вот и решил не встревать. Молодая женщина с коляской не сказала ничего. Она даже новости не смотрела. У малыша резался зубик. И ни он, ни она не спали всю ночь. «Единичный инцидент», будет сказано в полицейском отчете спустя несколько недель. Личность нападавшего установить невозможно, как и мотив. Были случаи и в других городах. Самые разнообразные. «Пинок» или «Толчок» на улице — Плевок в лицо. Сначала изредка, потом повсеместно, а потом даже в новостях сообщать о них перестали, потому что ни для кого это была уже не новость. «Если хочешь, мы полетим домой», — предложил Итан. «Авиабилеты стоили дорого. Достать их было тяжело, но у них были сбережения. Мы полетим домой и обо всем позаботимся». Маргарет... не знала, как ему объяснить, что дома никаких дел не осталось, что там больше не дом. И сосредоточилась не на слове «дом», а на слове «мы». «Хочу уехать из Нью-Йорка», — сказала она Итану. «Прошу тебя, давай уедем. Все равно куда». Казалось бы, с чего вдруг? Родители ее никогда не бывали в Нью-Йорке. Из дома она уехала несколько лет назад, так откуда у нее потребность бежать? Но если разобраться, ее жажда строить новую жизнь была вполне понятна. А сиротев, начать все заново, в других краях, где можно спрятаться от мира с его острыми углами, затаиться, словно птица в листве, не высовываться. Итан написал по электронной почте отцу, И тот задействовал весь круг своих знакомых, соседей, коллег, бывших товарищей по студенческому общежитию, их друзей, всех, чье расположение он снискал за свою шумную пеструю жизнь. У знакомых тоже есть знакомые. На связях держится мир. И в то время ни Маргарет, ни Итан ничуть не удивились, просто были благодарны, когда выяснилось, что у Итона. Есть крестный, а у него брат, который играет в гольф с деканом Гарварда. И тот сказал, что в университете открылась или вот-вот откроется вакансия. Несколько звонков, посланное на удачу резюме, и вот уже Итана взяли стажером на кафедру лингвистики. Все устроилось за две недели. Прощаться им было не с кем. К тому времени связь со всеми здешними знакомыми была потеряна. Вещей они взяли мало, потому что брать было почти нечего. Чемодан с одеждой до да стопку словарей. На новом месте им придется начинать с нуля. Чиж не в силах этого вообразить. Маргарет все понимает по его лицу. Озадаченному, будто он силится примерить на себя чужие чувства. Увидеть то, чего никогда не видел. Отец ей когда-то рассказывал притчу о том, как четверо слепых описывали слона, пощупав каждой какую-то его часть, и говорили, что слон похож на стену, на змею, на опахало, на копье. Рассказ предостережения. Не стоит обольщаться, что мы кому-то можем передать свой опыт. Она так и сыплет подробностями, колкими, словно песчинки, но для него это по-прежнему кошмар, что случился не с ним, пока на себе не испытает, не поймет. А она все бы отдала, лишь бы ему не пришлось этого испытать. «Но чем же все кончилось?» — спрашивает Чиш, и Маргарет спохватывается. «Ах да, столько еще надо рассказать!» В новую жизнь она нырнула, как подпуховое одеяло. В кембриджском домике, купленном на все их сбережения. «Кризис только одно хорошо», — мрачно шутил Итан. «Столько домов продается задешево». Маргарет выкрасила стены в теплый золотисто-оранжевый. «Пусть их жизнь будет такой же яркой». Они вставили новые окна, отшлифовали полы, развели огород, кабачки, помидоры, ярко-зеленый салат. За высоким забором, обрамлявшим их дворик размером с почтовую марку, легко было представить весь мир таким же. Ничего не стоило забыть, что в стране до сих пор бушует кризис, а им деньги, удача и связи помогли оставить его за порогом, как оставляют за порогом метель, зайдя в дом, где тепло и сухо. Для всех остальных конец кризиса ознаменовали нечеткие кадры с камеры видеонаблюдения. Зернистая серая фигура в капюшоне притаилась за углом столичного офисного здания. «Все происходит молниеносно. Из дверей появляется человек в черном костюме. Человек в капюшоне вскидывает пистолет. Вспышка! Человек в костюме падает. И перед тем, как пропасть с экрана, человек в капюшоне смотрит в камеру, будто до той минуты ее не замечал, и лицо его, скрытое за темными очками, попадает в кадр. «Человек в костюме» объясняли в новостях раз за разом, повторяя ролик — Сенатор от штата Техас, один из ярых сторонников идеи китайского кризиса. Он горячо призывал к санкциям, объявлял китайскую промышленность скрытой угрозой, обличал предателей. Этим и был знаменит. После покушения армия его сторонников стала расти. Хоть лицо человека в капюшоне было размытым и опознать его не представлялось возможным, все-таки видно было, что он азиат. а учитывая обстоятельства, заключили эксперты, вероятно, китаец. Посыпались звонки в полицию, доносы на соседей, на коллег, на официанта из ближайшего кафе. В соцсетях рядом со стоп-кадром из видео выкладывали фотографии из интернет-архивов, с сайтов знакомств, из резюме и отпускных альбомов. Их спешили разместить те, кто думал, что сам раскрыл дело. Всего у сыщиков-любителей под подозрение попали... Тридцать четыре разных человека от девятнадцати до пятидесяти шести лет, друг на друга совершенно не похожих. А поскольку виновного так и не нашли, на каждого азиата стали смотреть с опаской. Вдруг он преступник или сочувствующий. Сенатор, лежа на больничной койке с перевязанным плечом, гнул свою линию. «Вот видите, они на все способны, даже на хладнокровное убийство. И кто теперь следующий?» Ему вторили передовицы. «Не просто покушение на одного человека, сенатора, а открытое выступление против правительства, против основ нашей жизни». Кое-кто остановился на сторону нападавшего. «Вы на сенатора, посмотрите, ненавистью так и пышет. Насилию нет оправдания, но того человека отчасти можно понять». Китайские общины Америки сразу же открестились от неизвестного стрелка, назвали его террористом-одиночкой, маргиналом, отклонением от нормы. «Нельзя судить обо всех нас, по нему одному», заявляли они публично. Но поздно. Подозрения разрастались, словно чернильные пятна на влажной ткани, просачивались наружу, пачкали всех. Отныне этой грязью станут объясняться косые взгляды на всякого, кто может сойти за китайца. Отказы в обслуживании, оскорбления, плевки в лицо, а позже пинки и бейсбольные биты. Эти события ускорили принятие пакта. Все устали от кризиса. Он тянулся без малого три года. За такое время кого угодно можно успеть запугать. Большинству людей пакт казался разумной, даже необходимой мерой. Патриотизм, всеобщая бдительность, от отчего бы не поддержать. Маргарет смотрела на видео, как его подписывал президент, а вокруг его стола толпились законодатели. За правым президентским плечом хмуро кивал раненый сенатор с рукой на перевязи. «Пакт защитит нас от нависшей угрозы, от тех, кто подтачивает наше государство изнутри», говорил президент. а истинным американским патриотам в том числе азиатского происхождения закон этот ничем не грозит помолчав он поставил внизу страницы подпись с длинным росчерком защелкали вспышки он передал ручку раненому сенатору и тот осторожно взял ее здоровой рукой пакт поддержка американской культуры и традиций Торжественная клятва искоренить весь антиамериканский элемент, подрывающий государство. Вложения в Америку. Проекты по выпуску флагов, значков и плакатов с призывами к бдительности. Финансовая поддержка народных дружин. Пусть подавляют уличные протесты, охраняют фирмы и магазины. Поддержка новых инициатив по наблюдению за Китаем и новых групп по выявлению тех, чья преданность под вопросом. Награды гражданам за бдительность, за сведения о возможных зачинщиках беспорядков. И, наконец, самое главное. Профилактика распространения антиамериканских взглядов путем изъятия детей из антиамериканской среды. Определение антиамериканской среды постоянно расширялось. Проявление симпатий к Китаю, недостаток антикитайских настроений, любые сомнения в чем-либо американском, любые связи с Китаем даже в прошлых поколениях, отрицание китайской угрозы, сомнения в справедливости применения пакта и, наконец, в самом пакте. Сразу же после принятия пакта жизнь стала налаживаться. Сначала незаметно. как день ото дня меняется расположение звезд на небе. Вечерами на улицах стало спокойнее. Два, три, десять вечеров подряд. Вновь появились рабочие места. Вернулись уличные шумы, будто город, пробуждаясь, откашливался после сна. Призывы покупать отечественные товары помогли оживить производство, и понемногу начали открываться магазины, полки вновь заполнились продуктами. Люди осторожно выбирались на свет, как из бомбоубежищ. Полуслепые, ослабевшие, растерянные. Робкие, сбитые с толку, ошеломленные. Но главное — жаждущие действий. «Пакт», — утверждали его сторонники, — «поможет укрепить и сплотить народ». Но умалчивали о том, что для единения необходим общий враг. Нужно пугало. «Воплощение всех страхов!» Стали поступать сообщения. В Вашингтоне китайцы ударили кулаком в лицо. В Сетле двух пожилых китаянок закидали мусором. В Окленде китаянку затащили в подворотню и попытались изнасиловать, а в это время на тротуаре плакал в коляске ее ребенок. Отец Маргарет был, как выяснилось, одной из первых жертв, но далеко не последней. Вскоре стало ясно, что всякому, кто хоть отдаленно похож на китайца, грозит опасность. В Майами тайца пырнули ножом по дороге на работу. В Питтсбурге подростка-филиппинца избили хоккейной клюшкой, когда он возвращался домой из бассейна. В Миннеаполисе вьетнамку толкнули на проезжую часть, и ее чуть не сбил автобус. Обидчиков редко ловили и еще реже карали. Не было доказательств, что люди пострадали из-за того, что они китайцы или схожи с китайцами. Средний американец, заключил один судья, не обязан различать лиц азиатского происхождения. Как будто речь о сортах яблок или о породах собак. Как будто лица азиатского происхождения сами не средние американцы. Как будто неспособность различать оправдывает того, кто машет дубинкой. к лицам азиатского происхождения, напротив, внимательно присматривались. Пикет после гибели тайца в Майами разогнали за буйство. Митинг в защиту молодой матери из Окленда разогнать не удалось, в итоге арестовали двоих. У китайца, избитого в Вашингтоне, нашелся неоплаченный штраф за превышение скорости, и он получил месяц тюрьмы. Подросток-филиппинец, защищался, у его обидчика обнаружилось сотрясение мозга, и филиппинца обвинили в нанесении тяжких телесных. Скоро в ответ на все новые протесты, пикеты и демонстрации начнут забирать детей, согласно пакту. Правда была в том, что Маргарет, как и большинство людей, обо всем этом почти не задумывалась. Новый закон касался сторонников антиамериканских идей — а Маргарет не из их числа. Она занята была покупками. То настольный коврик, то теплые домашние тапочки, то новое покрывало. Снова начали выходить журналы о красивой жизни, которой можно любоваться и подражать. Снова стало можно ужинать в ресторане, где официант в белоснежной рубашке нальет вам вина. Маргарет, как все, строила новую жизнь, прекрасную, блестящую. чем не американская мечта. Дом, муж, двор, обнесенный забором, две пары сапог, резиновые для слякоти с меховой подкладкой для снега, ароматические свечи, подставки под горячие блюда, электрическая зубная щетка, все атрибуты домашней жизни, все, от чего она когда-то с радостью сбежала. В двадцать лет она бы только рассмеялась, скажи ей кто, что через пять лет у нее снова все это будет. Мало того, что она всего этого захочет, возжаждет всей душой. Поверила бы она лишь одному: что у нее будет чиш. Она всегда мечтала о ребенке. В тесной квартирке Итана они грезили наяву, воображали, какой у них будет малыш. Скоро к их огромной радости. Им предстояло это узнать. Чиж рос у нее под сердцем. Сначала с чечевичное зернышко, потом с горошину, потом с грецкий орех, с лимон. Каждое утро перед уходом на работу Итан целовал ее в живот, чуть выше пупка. Год назад ее утро начиналось совсем по-другому. Они с доми, держась каждая за руль своего велосипеда, оглядывали друг друга, готовясь к испытаниям дня. «Проверим доспехи», — говорили они, и только. «Вместо «до свидания», вместо «увидимся». Маргарет поправляла воротник потертой кожанки Доми, а Доми подтягивала подруги шарф повыше на нос, чтобы не было видно лица. «Проверим доспехи», — говорили они, прежде чем разъехаться в разные стороны. В этих словах заключалось все — Будь осторожна, возвращайся, невредимой. Я тебя люблю. А теперь она живет в тихом домике окнами на юг. С улицы льются солнце, и воробьины щебет. Она в длинном, свободном платье, под которым созревает чиш. Пушистые тапочки, в таких уже не побегаешь. Серьги. Доспехи стали не нужны, и все же она особенно тоскует по доме. Именно в такие минуты, вспомнив, что защищаться больше ни к чему. Приехали погостить родители Итана, и Маргарет обустроила им спальню, будущую детскую, постелила чистые белые простыни. На кухне мать Итана учила Маргарет печь картофельную запеканку с мясом, которую Итан с детства обожал. Итан любовался ими с порога. Обе в передниках, позолоченные полуденным солнцем. Маргарет с деревянной ложкой в руке записывает на библиотечной карточке рецепт, а его мать кладет руку ей на живот бережно, будто гладит младенческую головку. Чиж рос, стал с персик, с манго, с дыню. Как разобраться в новых загадочных ощущениях? Постичь тайну, что живет теперь в ее собственном теле? По улицам, как прежде шумным, Маргарет отправилась в публичную библиотеку. Та вновь заработала благодаря пожертвованиям. Снова открылись магазины один за другим с дорогими блокнотами, сладостями, украшениями. Снова по тротуарам спешили прохожие. Как в первые теплые дни после долгой снежной зимы всех тянуло к людям. В то краткое золотое время прохожие улыбались друг другу на ходу, радовались друг другу. «Ты жив?» «Я тоже». Поначалу все чувствовали только облегчение. Страх еще не пришел. На воротниках и лацканах блестели красно-бело-синие значки. В библиотеке в голову никому не приходило избавляться от книг. Люди были рады, что снова можно приходить туда, где можно почитать в тишине. Молоденькая библиотекарша водила Маргарет от полки к полке. Маргарет хотелось узнать не только о том, чего ожидать во время родов, а намного больше. И по вечерам она читала Итану вслух отрывки. «Самка панды перед родами уединяется в логове. Детеныш первые месяцы жизни проводит в темноте, и рядом с ним одна только мать. Кукушки откладывают яйца в чужие гнезда и улетают, доверив другим птицам растить свое потомство». Самка осьминога, откладывая яйца, склеивает их в гирлянды, похожие на нитки жемчуга, и охраняет их, омывает струями воды, а потом умирает от истощения. Она все тяжелела. Чиж молотил ей пятками в живот, как в барабан. Маргарет чувствовала, как он икает. Чуть заметное дерг, и как он ворочается. На что это похоже? спрашивал в изумлении Итан, и Маргарет пыталась объяснить, как на море, когда волны накатывают на песок. Библиотекарша подсовывала ей книгу за книгой все дальше и дальше от темы. Самки некоторых видов рыб размножаются без участия самцов, мечут икру, а из икринок вылупляются их точные копии. Одноклеточные и вовсе размножаются делением — аккуратно распадаются надвое. Что не день, то новая книга, новое чудо. Еще одна частичка вечной тайны, потребности всего живого порождать новую жизнь. От мира животных к миру растений. Некоторые деревья из семейства молочайных выстреливают семенами далеко-далеко. Сосновые шишки раскрываются прямо под материнским деревом, и крохотные, но выносливые ростки сражаются за место под солнцем. Суккуленты размножаются частями листа, выпуская корни в воздух, потом в почву. Из кусочка самого растения вырастает новое. Вспомнилась часть библейского стиха, который мать заставляла ее учить наизусть для воскресной школы. «Кость от костей моих и плоть от плоти моей». Всюду находила она материнство. Даже на грядке, когда ухаживала за растениями. Лучший способ, чтобы помидоры побыстрее налились перед заморозками, узнала она, — надорвать им корни. Тянуть, пока не треснет земля, пока тонкие корешки-паутинки не полопаются, как струны. Для растения это знак. Конец твой близок. Спасай, что можешь. Не тянись ни ввысь, ни вширь, Все соки отдай плодам, зеленым плотным словно сжатые кулачки, вложи в них все, что есть у тебя. Ну и пусть листья твои пожелтеют и сморщатся. Ну и пусть, старайся, покуда ничего от тебя не останется, лишь сухой стебель, а на нем алый шар. И сохни, вложив себя в сладкий плод, с надеждой, что весной вновь прорастет твое семя. Когда Чиж будил ее по ночам своими кульбитами, она писала нежные строки, что лепились друг к другу, словно икринки. Стихотворение. Два. Потом десяток. Потом столько, что в пору составить книгу. В одну из таких ночей, на девятом месяце беременности, ей отчаянно захотелось граната. И с утра Итан принес ей гранат, который она руками разодрала пополам, Наконец, после кризиса они вновь появились на прилавках, и чувствовалось в полной мере, какая это роскошь. Каждый словно шкатулка самоцветов. Блестящие зернышки дождем посыпались на пол, брызнул на кафель алыми каплями сок. Сколько деревьев способен породить этот шарик с плотной кожурой? Вот в чем его предназначение, поняла вдруг Маргарет. Сформировать все эти семена, а потом... «Раскрыться!» В животе брыкнул ножкой Чиш, на этот раз тихонько, играючи. «Знает ли гранат?» Подумалась Маргарет. «Важно ли ему знать, куда одеваются его семена? Какие вырастают из них деревья? И вырастают ли вообще частички его пропавшего сердца в новом краю взойдут?» Когда будет готова книга, это стихотворение станет заключительным. Теперь ей больно сознавать. Тогда она верила, что пакт — это шаг вперед. Трудности остались в прошлом. Они на пути к лучшей жизни. И если соблюдать правила, ее это не коснется. То и дело в новостях сообщали о беспорядках. Дружинники ловили радикалов, нарушавших общественное спокойствие, велись расследования подозрительных действий. Но все это где-то далеко, отвлечённое, туманное. Единичные случаи, а настоящая жизнь здесь, рядом. Вот чиш тихонько ворочается в животе, словно покачивается на волнах кораблик. Вот муж лежит рядом, такой тёплый, надёжный. Длинными вечерами они читали, сидя на диване. Она закидывала ноги ему на колени, и они зачитывали друг другу понравившиеся отрывки. И потом ей казалось, что она прочла его книгу, а он — ее. Она вязала крохотные носочки. Итан покрасил стены в детской. Когда Чиш бил ей ножкой в живот, она похлопывала в ответ. Она купила передник, жарила курицу — расставляла по-новому посуду в шкафу. «Никогда в жизни она не была так счастлива!» Все это она рассказывает Чижу и между делом аккуратно накручивает на палец провода и заталкивает в пластмассовую крышечку. Поворот отвертки и крохотная капсула запечатана, получилась круглая пластиковая пилюля. Чиж, не выдержав, спрашивает, «Что это такое?» Сопротивление. И Маргарет откладывает крышечку в сторону, к остальным. Поползли слухи о ночном стуке в двери, о том, как сажают детей в черные седаны и увозят прочь. Одна из статей нового закона разрешала властям забирать детей из семей, признанных антиамериканскими. Кое-кто из журналистов на это указывал, когда пакт был еще законопроектом. В Конгрессе одна женщина-депутат задала вопрос, так ли это необходимо, не приведет ли к злоупотреблениям. Но всеобщее мнение, как в Конгрессе, так и среди народа, было таково. «Лучше враг хорошего. Лучше хоть что-то, чем ничего. Для национальной безопасности все средства хороши, ничего нельзя сходу отметать». Конечно, никому не хочется разрушать семьи, разве что в самых запущенных случаях. Некоторые из подобных случаев попадали в выпуски новостей. В округе Ориндж марш против притеснения китайцев вылился в потасовку со случайными свидетелями. а Закончилось все спецназом и электрошокерами. Баллон из-под слезоточивого газа попал в трехлетнюю девочку-китаянку. Полицейского отправили в принудительный отпуск, а против родителей девочки завели дело. Ребенка взяли на демонстрацию не в первый раз, подчеркивали в новостях, в соцсетях мелькали фотографии. Девочка на плечах у отца, в кенгурушке на груди у матери, словно пояс шахида, И не важно, что родители американцы во втором-третьем поколении, что деды их жили в Лос-Анджелесе еще до того, как китайский квартал сравнялись с землей, чтобы на его месте построить центральный вокзал. Зато охотно публиковали фотографии родителей из полицейского участка. Темные волосы, гневные глаза, лица явно не наши, чужие. Девочку забрали прямо из больницы. «Лучший выход». гласили заголовки. «Ребенка надо уберечь от дурного влияния!» Маргарет, держа на руках сытого уснувшего чижа, читала в телефоне новости и думала. «Кошмар!» Спрашивала себя, как могли эти люди рисковать ребенком. Пыталась представить себя с чижом в гуще толпы. Под ногами взрываются светошумовые гранаты. В носу сжет от слезоточивого газа, У нее даже думать об этом не получалось. Внутри словно захлопнулась дверь. Вот он, ее чиш, жив-здоров, у нее на руках. Длинные ресницы. А щечки? В жизни не доводилось ей трогать ничего мягче, нежнее. Меж бровей залегла крохотная складочка. Что может присниться плохого такому крохе? Она разгладила складочку пальцем, и лицо его стало вновь безмятежным. Итан, сидевший рядом, сжал ее плечо, погладил чижа по макушке. «Никогда в жизни не сделаю ничего подобного!» — молча клялась чижу Маргарет. «Ничего такого с нами не случится!» Следующая демонстрация в защиту китайцев в Куинсе была малолюдной, а вскоре... Они и вовсе надолго прекратились. Мысли Маргарет занимались стихи «Огород, муж, чиш. Она сажала семена, поливала, ждала, когда проклюнутся зеленые ростки. Накрывала их на ночь картонками из-под молока, чтобы уберечь от холода. Связала чижу кремовое шерстяное одеяльце. По ночам они с Итаном любили друг друга. Утром она, умиротворенная, пекла банановые коржики, слизывая с ложки мед. Родители Итана навещали их при всякой возможности. На день рождения чижа, на день всех святых с конфетами, хоть у внука еще не прорезались зубы, на Рождество с подарками тяжелее самого чижа. Мать Итана рассказывала Маргарет, как вводить прикорм. Однажды Маргарет задремала средь белой дня на диване с ошалевшим от плача чижом на руках, и отец Итана укрыл их одеялом и выключил свет. О семье Маргарет они знали только, что она сирота, и оба, Маргарет и Итан, радовались, видя, с какой теплотой они приняли Маргарет. «Чиж, вылитая Маргарет!» не раз повторяли родители Итана. И Маргарет с Итаном Поначалу принимали это за комплимент, и, возможно, так и было. Но потом стали задаваться вопросом, не замешано ли тут недовольство, мол, их единственный внук отмечен печатью чужих людей. На самом деле Маргарет и Итан считали, что чиж похож на себя, на чижа. Вечерами, любуясь спящим ребенком, они подмечали, где чья черточка. Скулы, как у Маргарет, ресницы, как у Итона, Но настоящее сходство они улавливали в мимике. Две морщинки на лбу у чижа, когда он сосредоточен. Ямочка на щеке, словно отпечаток пальца, когда он смеется. То есть морщинки Итона на лбу у Маргарет. Ямочка Маргарет в уголке рта Итана. Странно, И мучительно было видеть свои ужимки у этого маленького, самого любимого на свете человека. И они предчувствовали, что впереди их поджидает еще немало странного и мучительного. Таков удел всех родителей. Маргарет писала новые стихи. Снова стали издавать книги, и когда Чижу было три года... Одно храброе маленькое издательство отважилось выпустить ее сборник. На обложке лопнувший гранат, похожий то ли на человеческий орган, то ли на открытую рану. И лишь присмотревшись, понимаешь, что это. Сборник, пропавшие наши сердца, хвалили критики. И почти никто не читал. «Разошлось несколько десятков экземпляров», — пожаловалась Маргарет Итану, «Разве кто-то в наше время читает стихи?» А Итан в ответ пошутил. «А раньше их кто-то читал?» Да разве это важно? Вся жизнь для нее тогда была поэзией. Она научила чижа ловить светлячков. Складываешь ладони ковшиком и смотришь, как лимонный свет льется сквозь пальцы, а потом отпускаешь на волю. Пусть поднимаются к ночному небу гаснущими искрами. Учила его смотреть, притаившись в траве, как возятся в клевере соседские кролики. Подкрадываться к ним близко-близко, так что тонкий белый пух у них на хвостах подрагивает от твоего дыхания. Рассказывала ему, как называются цветы, насекомые, птицы. Учила различать птичьи голоса. Тихое воркование горленки. Резкий крик голубой сойки, переливчатую трель гаечки, чистую и свежую, как прохладный ручеек в летний зной. Учила рвать цветки жимолости и пробовать на язык липкий сладкий нектар. Достала из-под сосновой коры сброшенную оболочку цикады, показала аккуратную щель снизу, откуда вышла взрослая цикада, превратившись из личинки в новое существо. А еще... Рассказывала чужу сказки О воинах и о принцессах Об отважных девочках и мальчиках О чудовищах и о волшебниках О том, как брат и сестра Перехитрили злую ведьму И нашли дорогу домой О том, как девушка Расколдовала своих братьев Диких лебедей Древние мифы, что объясняли мир Почему подсолнух кивает? Откуда взялось эхо? почему паук плетет паутину. Истории, что слышала в детстве от матери, до того, как та перестала говорить о подобных вещах. О том, как давным-давно было на небе девять солнц, и чуть не спалили они землю дотла. Но однажды храбрый лучник сбил их с неба, в каждое пустив по стреле. О том, как царь-обезьян пробрался в небесный сад, чтобы похитить персики, дарующие бессмертие, о том, как двое влюбленных, разлученных навек, встречаются раз в году на небесах, перейдя через звездную реку. «Это все было в взаправду?» — спрашивал всякий раз Чиш, а Маргарет улыбалась и пожимала плечами. «Кто знает?» Она забивала ему голову небылицами, тайнами, И волшебством. Пусть в его жизни Будет место чуду. Тихая райская гавань. «На сегодня хватит», Говорит она, Отложив бокорезы. Как ни суди, Ведет она себя как эгоистка. Растягивает минуты покоя. Старается задержаться В милом сердцу прошлом, Оставив на потом горькие признания. Но ей надо кое-что успеть До темноты — На это понадобится время. Она раскладывает готовые крышечки в ряд, пересчитывает по парам. Пятьдесят пять. Намного меньше, чем за обычный день, но и не мудрено. Она увязла в трясине прошлого, и работа застопорилась. Все затормозилось. Пятьдесят пять маленьких круглишей. Внутри у каждого транзисторы, батарейка от часов, крохотный металлический диск и провода. Целый клубок проводов, туго набитых в крышку размером с монету и наглухо запечатанных. Оружие простое, грубое и действенное, как булыжник. Все крышечки Маргарет складывает в пластиковый пакет с желтой улыбающейся рожицей и надписью «Спасибо за поддержку». Она уходит к себе наверх, а Чиж ждет. Возвращается она в мешковатой толстовке, и в широкополой соломенной шляпе, точь-в-точь точь одна из тех бродяжек, что руются в мусоре в поисках бутылок. «Побудь здесь», — велит Маргарет, и, чуть подумав, добавляет, «Бояться тебе тут нечего, ну а я скоро вернусь», — говорит она твердым голосом, пытаясь убедить не столько его, сколько себя. «Никуда не уходи», — добавляет она, «и не шуми». Нацепив пакет с крышечками на запястье, берет из угла другой с мусором и вешает на плечо. В нем позвякивают жестянки и бутылки из-под лимонада. В воздухе пахнет кислятиной, то ли из пакета, то ли от ее одежды, то ли от нее самой. И, бросив на ходу, скоро вернусь, а она выходит в коридор. Оставшись один... Чиж берет со стола крышечку и крутит туда-сюда, проводя ногтем вдоль ребристого края. А в голове вертится мамина история. Трудно вообразить мир, о котором рассказывала мама. Мир кризиса и мир до него. Когда они изучали кризис в школе, все это звучало по-книжному, будто кто-то сочинил, чтобы преподать урок. Рассказ-предупреждение. А когда слушаешь маму, все по-другому. Понимаешь, каково было людям в кризис, каким он был на слух и на вкус. Представляешь маму посреди этого хаоса, видишь, как изранили ее эти тяжелые дни. Мама из прошлого была другой. Под ее руками вылезали из-под земли кружевные зеленые листья, наливались разноцветные овощи. На ладонь ей садились пчелы, Она делала ему бутерброды с маслом. Рассказывала на ночь сказки, будто пряла золотую нить. Нынешняя мама — существо совсем иной породы. Худая, жилистая, диковатая, с хищным блеском в глазах. Волосы у нее немытые, всклокоченные, и пахнет от нее чем-то резким, звериным. Глядя на нее, проще поверить ее рассказу о кризисе, о ее отчаянных поступках, о том, что ей помогло выжить. И это рождает тревогу. Чем занята она сейчас? Перед глазами встает картина. Мама, склонившись над столом, тихим голосом рассказывает ему истории, а в руке блестит свежеобрезанный провод. Брови у нее сурово сведены. Чиж представляет крышки — Бомбочки с часовым механизмом, что могут взорваться в любую минуту. Цветная шрапнель, готовая изрешетить город. Нет, на такое она не пойдет. Не тот она человек, уверяет себя Чиш, но на самом деле сомневается. В маминых глазах он видит непреклонность, прежде незнакомую, блеск стальной бритвы. Если засмотришься, полоснет. Возвращается Маргарет, все с теми же пакетами, один на плече, другой на запястье, снимает шляпу. «Все хорошо?» «Не было страшно одному?» «Ты три года где-то пропадала», — хочет сказать Чиш. «Подумаешь, час-другой» — и заставляет себя прикусить язык. «Все хорошо», — отвечает он. Маргарет запускает руку в пакет. «Я не знала, что ты любишь», — Вот и накупила всего. Злаковые батончики, орехи, конфеты, суп в банках, соленый миндаль в пакетиках, упаковка риса «Минутка», как будто обошла магазин, прихватив что-то с каждой полки. Чиш опечален и в то же время растроган. Не представляя, чего он хочет, она изо всех сил старалась его порадовать. «Я так давно не...» Оправдывается она и умолкает, глядя на гору лакомств. «Надо было настоящей еды тебе принести», — говорит она виновата. И Чиж представляет ужин, которым она мечтает его угостить. Горячий, сытный, питательный. Овощи, картофельное пюре, лоснящееся от масла кукуруза, мясо, нарезанное тонкими ломтиками и красиво разложенное на белом фарфоровом блюде — Чиш понимает. За эти годы она совсем отвыкла о ком-то заботиться. Успела забыть, что существует такая еда, а тем более мир, где есть место таким ужинам. «Ничего», — отвечает Чиш, «Все хорошо». И говорит он от чистого сердца. Чтобы согреться, они решают съесть по миске лапши быстрого приготовления. Как видит Чиш, Ни одной крышечки Маргарет не принесла назад. Залив лапшу кипятком, Маргарет подает чижу миску и пластиковую вилку. Лапша лимонно-желтая, на вкус очень соленая, но чиж жадно на нее набрасывается. Маргарет усаживается за раскладной столик напротив чижа. Вилки у нее нет. Чуть подумав, она начинает, прихлебывая, втягивать в себя лапшу прямо из миски. «И давно ты здесь живешь?» — спрашивает Чиж, доедая остатки. «Почти месяц. Только «живу» — не самое подходящее слово. Это временно, пока я готовлюсь. Это лишь вызывает у Чижа новые вопросы. Готовишься? К чему? Что ты затеяла? «Выпей молока». Маргарет наливает кружку и подает Чижу. От него кости крепнут. Плеснув молока из себе, она делает глоток. «Да и хранить его негде», — добавляет она, — «холодильника здесь нет, так что до дна». Она достает из пакета банку, дергает за кольцо. В банке поблескивают словно драгоценности фрукты. «Десерт», — объявляет Маргарет, водрузив банку на середину стола, — «и это мелочь?» Трогает чижа до глубины души. Мама не забыла, что он любит персики в собственном соку. Чиж цепляет вилкой золотистую дольку. «Нравится тебе в школе?» — спрашивает вдруг Маргарет. «Учительница, хорошая. А в классе тебя не обижают?» Чиж, дернув плечом, вылавливает еще дольку. «Если обижают, то из-за нее». Но про это ей Чиш не станет рассказывать. «Меня там зовут Ноем», — говорит он. Папа им велел. Маргарет задумчиво отставляет лапшу, почти нетронутую. «Он счастлив?» — спрашивает она. Спокойным, ровным голосом, будто о погоде. Выдают ее лишь руки. Ногти с такой силой впиваются в ладони, что аж белеют. Чиш, как большинство детей, почти не задумывался, счастлив ли отец. По утрам он встает, идет на работу. Для чижа он делает все, что нужно. Но если присмотреться, можно заметить грусть. Чиж думал, эта библиотека на него наложила печать, но теперь понимает, что корни, возможно, гораздо глубже. Не знаю, отвечает Чиш. но заботится он обо мне хорошо. Это нужно сказать непременно. Хоть Чише сам до конца не понимает, для чего — в оправдание отцу или чтобы успокоить маму. Мама улыбается мимолетной печальной улыбкой. «Уж в этом я никогда не сомневалась», — отвечает она и спрашивает. Он все так же читает словари. Чиш смеется. — Да, каждый вечер. Надо же, даже такую мелочь мама помнит. Теперь она уже не кажется ему такой чужой. — А тебе он говорить не любит, — признается Чиж. Он сказал, — Надо жить так, будто тебя не существует. Чиж боялся сделать маме больно, но против ожиданий она кивает. Мы с ним решили... Что так будет лучше. Но почему? Решается, спросить, Чиш, и мама вздыхает. Я пытаюсь тебе объяснить, Чиш. Честное слово, пытаюсь, но сперва дослушай до конца, иначе не поймешь. Завтра, хорошо? Остальное завтра. Когда Чиш уже на лестнице, Маргарет его окликает. «Хочешь, буду теперь называть тебя Ноем, раз уж все тебя так зовут?» Чиж останавливается. Перила скрипят под его рукой. «Нет!» — отвечает он, вспыхнув. «Можешь звать меня и дальше Чижом, если хочешь».